Глава десятая «Очередные к бою!» — хриплый голос Торлей-Цветкова, в который раз за день разнесся над полигоном. «Получить оружие и магазин! Давайте в темпе! Вы последние, а нам сегодня еще гранаты кидать!» Я с оставшимися курсантами кинулся к огневому рубежу, где солдат вручил мне автомат и магазин с десятком патронов. Стрелять предстояло из положения лёжа, но предусмотрительные бойцы заранее расположили на точке деревянный щит из досок, так что падать на холодную землю не пришлось. «Приготовиться к стрельбе!» Цветков уже изрядно посадил голос, а впереди его ждало ещё полдня криков, отчего в тоне всё чаще сквозило безнадёга. «Заряжай!» Я примкнул магазин, передёрнул затвор и поставил автомат на предохранитель. Всё как учили. Не направлять в сторону людей и не трогать спусковой крючок до команды. В принципе, я прекрасно знал это и до сборов. Все-таки жить в деревне и не уметь обращаться с оружием — это нонсенс. Может, конечно, где-то на Западе это нормально, но в Сибири каждый мужчина — охотник. Уж самая завалящая двустволка найдется у любого. Так что культура обращения с оружием нам прививает с детства. «Одиночными! Огонь!» Рявкнул Старлей, и по полигону прокатилась волна выстрелов. Я тоже тщательно прицелился и плавно потянул за крючок. Автомат дёрнулся в руках, а ростовая мишень упала. Ну да, 50 метров из положения лёжа — это вообще ни о чём. Стыдно было бы промахнуться. Я покосился на остальных. Промахов не было даже у девчонок. Оно и не удивительно Не зря нас натаскивают и поддерживают физическую форму. Вон даже Изабелла попала. хоть автомат был чуть меньше её самой. Методично расстрелять оставшиеся 9 патронов было несложно. Дольше приходилось ждать, пока мишень снова поднимется. В целом мне понравилось, хотя ничего нового для себя я не узнал. Но какой парень не любит возиться с оружием, а уж стрелять из автомата тем более. Мне даже стало жалко, что патроны так быстро закончились. Но с этим ничего нельзя было поделать. «Стой! Прекратить огонь!» подал новую команду цветков. «Разряжай! Оружие к осмотру!» Я споро выдернул магазин, передернул затвор, чтобы убедиться, что в нем не осталось заряда, и спустил курок, поставив автомат на предохранитель. Старлей тщательно все проверил, прежде чем кивнуть и приказать вернуть оружие солдату. Я отдал автомат и с чувством выполненного долга вернулся к остальным. Теперь предстояло добраться до места, где будем метать гранаты, но на машине это было несложно. К тому же сначала нужно было пообедать. Тем более, что заботливые военные как раз прислали машину из столовой, чтобы не морить курсантов голодом. «Значит, вы с Гончаровым помирились?» Стас успевал и ложкой орудовать, поедая кашу из котелка, и разговаривать. «И что теперь? Мир, дружба, жвачка! Будешь в его команде спасения мира?» «Ну, дружбы у нас точно не будет». я не видел смысла скрывать от товарищей ни содержимое разговора с Ричардом, ни свои мысли по этому поводу. Пусть даже цель у него благородней некуда, если не врет, все же это не мое. Слишком все мутно. Но если его слова подтвердятся в дальнейшем, вполне готов ему помочь. Личные отношения — это одно, а вот борьба с потусторонними вторженцами — это наше общее дело. «Разумно», — кивнул Скуратов. «Я так думаю». Просто да, мутно как-то всё это. Пророчество, аватар не поймичей Англичане опять же. Кто знает, что там на самом деле было. А вписываться в тёмную желание нет никакого. Да и Кузнецова кинули явно с подачи Гончаровых или, может, даже Поттеров. Зачем? Одни вопросы и никаких ответов. Вот и я про то же. Я выскреб ложкой остатки каши и посмотрел на небо. Блин, кучами всё затянуло. как бы дождь не влупил. Неохота мокнуть. «Вроде не было, по прогнозу», — прогудел Матвей. «Ты, может, еще и в Деда Мороза и фиксиков веришь?» Мы со Стасом заржали. «Знаешь, как говорят, сыну начальника гидромедцентра исполнилось 30 лет, на самом деле 40, ощущается как 20, местами дочь». «Смешно», — без улыбки согласился здоровяк. «Надо запомнить лучше запиши Я хлопнул Кузнецова по плечу. «Ладно, вы доедайте, а мне надо кое-куда сходить». «Аккуратнее с ветром», — сострил Стас. «А то будешь мокрый и плохо пахнуть». «Очень смешно». Я презрительно скривился. «Ты мне еще посоветуй желтый снег не есть, юморист». «Это уже продвинутая стадия. Тебе пока до нее далеко». Не остался в долгу Скуратов. «Начинай постепенно». Сначала пальцы в розетку не суй, потом качели на морозе не лежи, а там потихоньку и до снега доберёшься. Я не стал ничего отвечать и просто ушёл под хохот остальных. Что Стас то ещё трепло, я уже давно понял, но не обижался. В отличие от мутного Гончарова, пытающегося использовать людей в своих интересах, Скуратов был правильным пацаном. Стоял за своих, держал слово, и в нём не было снобизма, присущего многим выходцам из владетельных домов. Хотя простачком я бы его тоже не назвал. Было видно, что Стас парень и своего не упустят, но это мне как раз в нём нравилось. На самом деле мне нужно было совсем не в туалет, просто не хотел оправдываться. На самом деле я решил закрыть гештальт, так сказать, решить проблему, которую сам и создал, из-за чего последнюю пару дней меня мучила совесть. А тут как раз случай подвернулся. Катя пошла относить посуду, и появилась возможность перехватить её и поговорить без свидетелей. В этом Гончаров был прав. Извиняться легче наедине. «Кать, погоди. Я поймал огненную эспершу за руку, не давая уйти. Мы можем поговорить?» «То есть ты ещё не всё сказал?» презрительно скривилась милорадович и выдернула руку из моей ладони. «Ну давай, набрасывай». «Не начинай». Я поморщился. «Я наоборот, извиниться хотел». Был неправ, не следил за языком и всё такое. Давай мириться. То есть думал-то ты именно так, просто вслух не говорил. сделала задумчивое лицо красноволосое. Хотя чего это я? Ты своего отношения никогда не скрывал. Слушай, может это прозвучит и по-детски? Я постарался говорить максимально мягким тоном. Но именно ты начала войну. Я уже свыкся с тем, что тебе не нравлюсь, но и терпеть молча это не моё. Прошлый раз занесло, я это признаю. Но я же быдло деревенское. Ты не устаёшь мне об этом напоминать. Чего на такого обижаться? То есть это я виновата? Упёрла руки в боки Катя. Так, по-твоему, получается? Нет, виноват только я. Скрипя зубами, мне пришлось взять себя в руки и попытаться всё же купировать конфликт. Во всём и всегда. В том, что родился, например. Кэт, давай уже хватит. Реально. «Я понимаю, что занял чужое место, но это было не мое решение, точнее, не только мое. Вы тоже с этим согласились?» «То есть ты считаешь, что дело в этом?» Не собиралась униматься красноволосая. «А в чем еще?» Я удивленно поднял брови. «Тут или это, или то, что я вообще существую. Больше у меня идей нет». «И в итоге опять получается, что это плохая я, нападая на такого хорошего тебя», — зло прищурилась Катя. «Отличная позиция». «Слушай, Кэт», — я примирительно поднял руки. «Я просто хотел извиниться за свои слова. Хочешь, давай, когда вернемся, устроим спарринг. Отведешь душу, превратишь меня в отбивную. Я даже сопротивляться не буду. Но я не знаю, как еще с тобой помириться». «Ах ты!» Девушка даже задохнулась от возмущения. «Да пошел ты, козел!» И, ошпарив меня сердитым взглядом, толкнула в плечо и ушла, пылая от ярости. К ней тут же кинулся старлей, стараясь без мата объяснить, что не стоит нарушать технику пожарной безопасности. Получалось у Цветкова не очень. Было видно, что офицеру хочется обложить огненноопасную девицу по матери и заставить отжиматься, пока не погаснет. Но он не имел права, чего сильно переживал. К счастью, Катерина проникла ситуацией и быстро погасила стихию вокруг себя. Я тяжело вздохнул. Похоже, вместо извинений получился новый конфликт. «Да, ведь...» — из-за спины раздался голос Мико. «Я знала, что ты тугодум, но не думала, что настолько. Предложить девушке в качестве извинения спаринг это за гранью добра и зла». «А что мне еще было делать?» — огрызнулся я. «Я не понимаю, что ей нужно. Катька рычит на меня с момента первой встречи. Я уже тупо не знаю, в чем еще виноват. Помоги мне, Мико Тян, а?» А, блин, чего дерешься? Еще раз так меня назовешь, я тебя вообще кастрирую. Зло прошипела японка, потирая кулак, отбитый о мой бок. Ты вообще пробовал с ней нормально поговорить хоть раз? Узнать, чем она живет, что ей интересно, какую музыку любит хотя бы? А мне что, давали такую возможность? Я тоже разозлился. Да Катька, если меня просто рядом видит, уже начинает ядом плеваться. Какие там разговоры? А ты рад. В стиле женской логики всплеснула руками Мико. «Смотрите-ка, мальчика обидели, в попку не поцеловали. Ты мужчина или тряпка? Подход к девчонке найти не можешь, а виноваты все вокруг, только не ты». А -а -а, блин, женщины!» Я схватился за голову. «Почему с вами все так сложно? С мужиком можно сесть, прибухнуть и поговорить по душам, а тут вообще непонятно, чего ждать». говорить одно, делайте другое, думайте вообще хрен пойми что! У меня голова уже лопается!» «А как ты хотел?» — ухмыльнулась японка. «Сам к нам пришел. Теперь, как в той пословице, попала собака в колесо, пищи да беги!» «Ну, замечательно!» — я хлопнул себя по лбу. «Я теперь еще и собака!» «Грозный пес!» — успокаивающе погладила меня по плечу печатница. А насчёт Катьки, за то, что ты в столовой ляпнул, она уже не злится. Да и вообще не на тебя. Я больше скажу, она пока сама понять не может, за что и на кого в ярости. И поэтому ты должен был первым это понять. Но ты у нас туповат. Так что пока её не трогай. А потом видно будет. Пришла, назвала собакой, напустила туману и ушла. Я проводил взглядом бегущую к подругам Мико. Ну охренеть! «А мне теперь с этим жить?» «Ладно, пошло оно всё. Буду решать проблемы по мере поступления. А если Катька не угомонится, реально напою её до розовых соплей, и там поговорим по-трезвому». Метать гранаты оказалось не так интересно, как стрелять из автомата. Может быть, потому что настоящим в них был лишь взрыватель, который забавно хлопал, словно петарда, а всё остальное являлось куском железяки без грамма взрывчатого вещества. Я бы сказал, что к счастью, потому что из 45 человек шестеро умудрились уронить оружие себе под ноги. Еще парочка, вместо того, чтобы разогнуть усики чеки и только потом выдернуть ее зубами, попытались сделать это зубами, как в кино. Закончилось это сломанным зубом у доморощенного Рэмбо и матом Старлея, который все-таки не выдержал и высказал Долбаклюю все, что о нем думал. К счастью, больше никто не пострадал, и мы сумели закончить стрельбы без происшествий. В машины грузились уже в сумерках. Тяжёлые чёрные тучи заполонили небо. Порывистый ветер рвал вещи из рук и почти сбивал с ног. Судя по всему, надвигалась буря. Похолодало, и хотелось быстрее добраться до части, сживать горячий ужин и завалиться спать. Несмотря на то, что особо мы физически не работали, устали все. Стоило забраться в кузов Урала, девчонки, да и не только они, откинулись и закрыли глаза. Я тоже прикорнул. Ну а что, ехать нам предстояло еще не меньше часа, можно и поспать. Не зря же есть пословица такая. Вот в полном соответствии с ее смыслом я и закемарил. Чтобы проснуться от жуткого удара в борт, опрокинувшего тяжелый грузовик. Я по привычке сидел вторым от борта, поэтому при ударе меня выбросило из машины. Даже с просонья я на автомате сумел сгруппироваться и ничего себе не сломал, хотя приложился об землю прилично. Но главным шоком для меня стала не сама авария, а тот, кто ее устроил. Поначалу я подумал, что у меня глюки от удара головой, но присмотревшись, я убедился, что возле перевернутого Урала на задних лапах действительно стоит гигантский медведь, рвущий громадными когтями металл подвески Жуткий монстр ревел, оглушая всех в округе, и в свете почти севшего солнца выглядел еще более ужасным. Тварь с лёгкостью оторвала колесо грузовика и не добралась до людей лишь потому, что машина перевернулась вверх ногами. Но с первого взгляда было понятно, что рано или поздно те, кто находится в кузове, станут добычей хищника. А учитывая, что они были оглушены при аварии и получили разные травмы, шансов спастись от зубов и когтей медведя у них не было. Я со стоном поднялся на ноги. Тело болело, но не настолько, чтобы я не мог двигаться. Хотя даже если бы я сломал обе ноги, все равно встал бы и пошел, потому что в перевернутой машине находились мои девчонки. Матвей, Стас со своей командой. Все те, с кем я подружился и кто был мне дорог. Никого из них я не мог оставить на растерзание дикому зверю. А значит, пришла пора драться. «Эй, тварь!» Я подхватил земли камень и швырнул его в медведя. «Сюда иди, собака страшная!» «Ублюдок, мать твою! А ну иди сюда, говно собачье!» Конечно, я не ожидал, что монстр всё бросит и обратит на меня внимание. При его размерах удар камнем ему всё равно, что лёгкий ветерок. А я, к тому же, ещё и не попал. Но что-то делать было нужно. К тому же, чем больше раздражителей, тем больше шансов, что зверь отличётся. А всё, что мне сейчас было нужно, это потянуть время, пока сопровождающие нас военные не сообразят, что надо делать. «Ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок! А на низ чертов, будь ты проклят!» Я шел, орал кидал в зверя камни. «Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты говно жопа!» За оружие я даже не брался. Да, у меня был нож из комплекта М48, с которым из молота можно было получить копье, А также на спине в чехле висела лопатка, но против медведя такого размера это было всё равно, что зубочистка. «Дайте мне время подготовиться, может быть, оно бы ещё могло нанести ему какой-нибудь урон, но в том виде, в котором оно сейчас, будет только мешать». Тем более, что офицеры уже чухнули, что происходит, И старлей Цветков, находящийся ближе всех и имеющий с собой оружие, схватил автомат и начал лупить одиночными по хищнику, не надеясь сразу убить, но хотя бы отогнать от машины и спасти курсантов. Я оценил поступок. Это было достойно, особенно с учётом, что остальным машинам он приказал уходить. Так-то оно правильно, меньше будет жертв при самом плохом раскладе, но зато теперь и самому Цветкову негде было спрятаться. Слева от дороги возвышалась довольно крутая сопка, с которой и пришёл медведь, а справа, метрах в двадцати, текла бурная горная река. То есть, если что, бежать особо некуда. Отчего действия офицера выглядели героическими. Но чего ни он не ожидал, ни я, так это того, что медведь, получив пару пуль и разозлившись, вдруг заметит меня и, наплевав на продолжившего стрелять с кинется в мою сторону. Причём я клянусь. На морде у него было такое выражение, будто перед ним не 18-летний пацан, а цистерна мёда. Говорят, есть два типа людей. Одни во время опасности замирают на месте от шока, а другие, наоборот, начинают соображать быстрее. Я, похоже, принадлежал к третьему классу, потому что, увидев несущегося ко мне зверя, не думая, развернулся и бросился бежать. Да, я знал, что от медведя убежать нереально. Даже обычный бурый косолапый, которых полно на моей малой родине, может развивать скорость до 60 км в час. И что убегающий человек пробуждает в нем инстинкт охоты, заставляя преследовать его и убивать. Так что при встрече с медведем нужно упасть лицом вниз и притвориться мертвым. Но об этом хорошо размышлять, находясь дома в безопасности, а не когда к тебе бежит тварь размером с грузовик. Да блин, она меня пополам перекусит, не особо напрягаясь. Но эти аргументы я придумал потом, а пока просто бежал, выкладываясь на полную. Бежал, как никто и никогда не бегал, практически чувствуя затылком дыхание хищника. И когда на моем пути появилась река, так же, не раздумывая, бросился в нее, пусть даже погода не располагала к купанию. Подрев медведя, упустившего добычу, вода подхватила меня и понесла вперед. Позади раздался плеск от гигантской туши, кинувшейся в реку. Да, потапочи хорошо плавают, им помогает подкожный жир. И пусть конкретно этот был худоват, и шкура на нём висела словно тряпка, но он вполне шустро грёб за мной, и надежда на спасение, едва промелькнувшая снова начала таять. Однако тут вмешалось два фактора. Во-первых, течение ускорилось, и я услышал впереди рокот порогов, А во-вторых, с берега по зверю открыли массовую стрельбу. А кроме того, тучи вдруг забурлили, и из них ударила молния, попав в посох, что держал подбежавший к реке офицер, и, отразившись от него, метнулась к медведю. А за ней последовала вторая. И ещё. Одарённый не стеснялся использовать все свои силы, чтобы достать врага. И медведю это не понравилось. Взревев, он шустро выгреб на противоположный берег и кинулся в кусты. Это последнее, что я увидел перед тем, как меня затянуло в каменную тёрку, где брошенное в воду бревно превращается в груду щепок.